и опасаются, как бы зима в Петербурге не оказалась роковой для ее здоровья. Но ни за что на свете она не решится провести шесть месяцев вдали от императора. При виде этой интересной, но измученной страданиями женщины, блуждающей как призрак на празднике, который устроен в ее честь, и которого она, быть может, больше не увидит, сердце мое обливается кровью. Несмотря на всю окружающую роскошь и величие, я не могу не думать о немощности человеческой природы. Описываемый мною бал закончился ужином, после чего все общество, обливаясь потом, в переполненных народом апартаментах стояла совершенно невносимая жара, разместилась по придворным повозкам своеобразного вида, называемым линейками, и отправилась в прогулку по иллюминованному парку. Царила темная и влажная ночь, но, к счастью, сырость умерялась чадом бесчисленных плошек. Вы не можете себе представить, каким зноем дышали аллеи зачарованного леса. Невероятное обилие огней нагревает парк, заливая его ослепительным светом. Линейки, дроги с двойными сиденьями на 8 человек, размещающихся спиной друг к другу. Их формы, позолота, старинная упряжь лошадей, все производит пышное и оригинальное впечатление. Число таких значительно, их хватает на всех приглашенных, кроме крестьян и купечества. Церемонимейстер указал мне место на одной из линеек, но в общей суматохе все рассаживались куда придется. Я не нашел ни своего слуги, ни пальто и взошел в конце концов на одну из последних линеек, поместившись рядом с русской дамой. Последняя не присутствовала на балу и приехала из Петербурга вместе с дочерьми, чтобы показать им иллюминацию. Мы разговорились. По тону я узнал в ней даму из общества, хотя осуждения ее были гораздо откровенней, чем это принято в придворном кругу. Она называла мне по фамилии всех лиц, проезжавших мимо нас, Так как во время этой волшебной прогулки ряды линейек часто следовали друг мимо друга по параллельным аллеям, таким образом одна часть царского кортежа производила смотр другой. если бы я не боялся утомить читателя и больше того, внушить ему некоторое недоверие к моим восторгам, я бы сказал, что никогда в жизни не видел ничего поразительнее этого залитого огнями парка. по которому в торжественном молчании следуют придворные колесницы среди толпы народа, столь же тесной, как та, что наполнила залы дворца несколько минут тому назад. Прогулка эта продолжалась с час. Между прочим, мы обогнули пруд, лежащий в конце парка. Версаль и прочие чудесные создания Людовика XIV больше ста лет не давали покоя европейским монархам. Около этого пруда иллюминация показалась мне особенно замечательной. На противоположном конце пруда, вода которого казалась жидким золотом от мириадов огней, стоит небольшой дом, также иллюминованный. В нем жил Петр Великий. Больше всего меня поразил цвет воды в этом пруду. Вообще вода и деревья чрезвычайно усиливают эффект иллюминации. Мы проезжали мимо гротов, освещенных изнутри ярким пламенем, просвечивающим сквозь пелену ниспадающей воды. Эти пылающие каскады имеют феерический вид, императорский дворец господствует над ними и как бы является их источником. Только он один не иллюминован, но необозримое море огней стремится к нему из парка и, отражая их своими белыми стенами он горит, как алмаз эта прогулка по иллюминованному парку была бесспорно прекраснее всего в Петерговском празднике но повторяю еще раз все волшебные чары не могут заменить непринужденной веселости никто не смеется не танцует не поет говорят вполголоса развлекаются с оглядкой можно подумать все русские верноподданные до того приучены к почтительности что не забывают о ней даже в минуты веселья Одним словом в Петергофе свободы также не было в помине как и во всей России